Часть 12. Кейн поплотнее запахнул плащ и поправил воротник. Громко чихнув, он высморкался и хмуро поглядел на не менее хмурые небеса. А он уже и забыл, насколько поганой может быть погода на винтаде. Что ж, освежил память. Брустер широко зевнул и по привычке хрустнул челюстью. Эту ночь он провел в доме Кромбергов, и почти всю ночь не смыкал глаз. Грех было не воспользоваться ситуацией и не провести ее за книгами в библиотеке Майера. Благо Хельмут был совсем не против и даже по его просьбе подобрал несколько редких изданий по истории Винтады и, что было намного важнее, по событиям войны. Надо признать, библиотека у Майера была впечатляющая. Подобные книги на Акмее Вилюса уже давно было не достать. Все, что шло в разрез с новой историей, было давно изъято и предано забвению. Так что, можно сказать, Кейну несказанно повезло, и ему, наконец, улыбнулась удача. А удача не любит, когда ею пренебрегают. Большую часть прочитанного он знал и так. По крайней мере, общеизвестные вещи – Когда-то очень давно за морем империей были обнаружены далекие плодородные земли, доселе никому неизвестные и незаселенные. Вполне естественно, что столь лакомый кусочек решили побыстрее заселить, и за море потянулись корабли беженцев, безземельных и прочих убогих, желающих начать жизнь с чистого листа и обрести на новой, второй земле террасекунде то чего они не имели в Старом Свете. А вместе с ними за море хлынули ренегаты, убийцы, еретики, безбожники и прочие отморозки, стремящиеся оказаться как можно дальше от деспотичной власти дракона знаменной династии, вездесущей церкви блюстителей и от костра инквизиции. Тут-то и появилось гордое название «колонист». Свободный человек, живущий собственными справедливыми законами по эту сторону моря. Не читав всем рабам, крепостным, подавленным, униженным и не имеющим голоса жителям империи, что под ту сторону моря. Чтобы стать колонистом, достаточно было лишь переплыть море и сбросить оковы рыцарско-церковных и феодальных угнетателей, фанатиков, инквизиторов, Всех закостенелых и упивающихся властью имперских подонков. В колониях было неважно, какой ты расы. Люди, полукровки всех видов, карлы, дромы, ландрасты, гремлины, элтарцы и прочее. В колониях не было расовых предрассудков, и каждый мог с гордостью назвать себя колонистом, имеющим те же права, что и остальные. Конечно, это все было не сразу. А пришло со временем. Изначально же колонии были под имперской протекцией. Хоть и номинально, но все же существовало имперское правительство. Регулярно платились налоги, поставлялись товары, колонисты были военно обязанными. Так, по крайней мере, было до колониальной войны за независимость. Вот тут-то и начиналось самое интересное. Первой истоком конфликта послужила гражданская война в империи, вроде как вспыхнувшей на юге Старой Земли. Подробностей было немного, но факт остается фактом. Император и верные ему люди проигрывали из-за отсутствия сильного флота, сопоставимого с флотом восставших торговых городов. Достойный флот был только у северян и в колониях. Император выбрал колониальный. Благодаря этому мятежников удалось подавить. Вот только эта война для колонии сыграла очень важное значение. Вернувшись домой, колонисты рассказали о царившем в империи беспределе, о зазнавшейся власти, о тирании и мракобесии среди храмовников. И этого оказалось достаточно для того, чтобы колонии провозгласили независимость, скрепив ее печатями 38 крупнейших полисов. И у них все получилось главным образом потому, что империя около века восстанавливала свои силы после войны и просто-напросто позабыла о колониях. Зато потом, очнувшись, предъявила свои права на владение землями. Но, что удивительно, получила отказ от недавно слабой, развивающейся дочерней земли. Кейн усмехнулся. Хотя, как сказать «отказ»? На момент начала войны в 475 ему было 16, и он уже год как служил в Винтадской армии. На службе его заметили и перевели в особый корпус разведки, служивший непосредственно герцогу винтацкому. Так что это время Кейн уже помнил достаточно ясно, хотя при этих воспоминаниях его голову вновь стягивала тупая боль. Во всяком случае, он отчетливо запомнил бешенство своих начальников, когда основная часть колоний, до этого кричавшая о свободе и независимости от империи, была готова вылизать задницу каждому имперскому выродку, лишь бы не доводить дело до войны. Они хотели прогнуться, но винтада им не позволила. В те времена она доминировала в колониях и являлась главной военной силой поэтому не составило большого труда поставить на место зажравшихся малодушных скотов. И с весны 475 началась колониальная война за независимость, которая длилась по осень 489 хотя официальной даты конца войны не было, как и согласно политике новой истории, не было и самой войны. Дальше книги Кромберга ему мало чем помогли. В них в основном освещались какие-то отдельные этапы войны, военачальники, поражения и победы, упоминались имена героев и прочее. От всего этого у Кейна аж плыло перед глазами, и он пропускал целые куски текста. Будучи военным разведчиком, он и сам мог многое рассказать. По крайней мере, он так думал до недавнего времени. В реальности же оказалось, что у него в памяти зияли огромные дыры заглянув в которое Брустер едва не терял сознание от боли. Очередной такой приступ случился с ним, когда он наткнулся на упоминание так называемого «руловского блица». Испытав ту же удушающую слабость, что и при поиске места своего рождения, Кейн схватился за эту боль и с жадностью начал вчитываться в текст. Но к его разочарованию, Информации было с горсть свинцовых пуль. Как было написано, во время военной кампании на острове Рулов, проходившей уже ближе к концу войны, флот имперцев попал в засаду, и в ходе кровопролитного сражения маги применили пленившие противников заклинания, в результате чего руловское вторжение было остановлено. Бездна! Кейн готов был поклясться, что активно участвовал в этом сражении, но ничего о нем не помнил. Абсолютно ничего. Он тогда хотел сразу же обратиться к Кромбергу, вдруг тому было известно об этом побольше написанного. Но раскаты грома напомнили, что сейчас глубокая ночь, и с расспросами придется подождать. А утром Кейн проспал и не застал Майера. Тот с позаранку ушел готовиться к празднованию. Из размышлений его вырвало громкое конское ржание, и, пошарив взглядом по загону, он увидел своего бывшего коня, который скакал вокруг какой-то кобылы со вполне понятными намерениями. Кейн усмехнулся. «Жеребчик явно попал в рай!» Он достал папиросы, и закурил, с удовольствием вгоняя в легкие дым винтатского табака, которым с ним поделился Уолтон. «В любом случае мне некуда торопиться», — подвел итог своим размышлениям Кейн и сделал очередную затяжку. «Дождусь Уолтона со своей лошадью и поеду к дому собраний. Посмотрю на стрельбу, потом пообщаюсь с Майером. Не думаю, что он мне расскажет что-нибудь новое, но кто его знает?» Кто еще может что-то знать по руловскому блицу? Может, Джо? Вполне вероятно, он же был полевым хирургом. Кто еще? Бен? Кейн на мгновение замер с поднесенной карту папиросой, затем разразился отборной руганью. Бездна! Он совсем забыл про костоправа! Остается надеяться, что этот придурок ничего не натворил и сейчас спокойно дрыхнет на полу местного трактира в усмерть пьяный. Для них всех было бы лучше, будь это действительно так. После того случая с лошадьми Кейн ему больше не доверял. «Надеюсь, вы не меня так костерите!» Кейн обернулся и увидел направляющегося к нему Уолтона, ведущего под устцы красивого пепельно-серого коня. «Да нет! Тебя еще не за что!» Кейн сделал последний затяг и, выбросив окурок, направился навстречу коневоду. «Разве что за то, что ты заставил меня здесь мерзнуть без малого часа, не меньше?» «Привирайте! И получаса не прошло!» «Вот!» Он передал ему вожжи. Вилюский, Мой лучший конь! Смирный, послушный, тренированный!» «Только вот свет разве что к вашему мундиру не подходит!» «Поясничаем!» Кейн бросил насмешливый взгляд на улыбнувшегося коневода и, погладив коня по морде, подошел к седлу и заглянул в седельные сумы. «Все переложил!» «За это можете не волноваться! Все на месте!» Уолтон поднял руку с оттопыренными указательным и средним пальцами. «Пальцами ручаюсь!» «Верю, верю!» Охнув, Кейн забрался в седло. «Что ж, вроде неплохо. Слушай, Уолтон, я тут в попыхах совсем забыл про своего помощника. Того, с которым я был в цирюльне. Случаем не видел его?» «Да, мужики видали!» Уолт упер руки в бока и сплюнул. «Промчался по городу на коне, словно ошпаренный!» «Благо, что никого не пришиб. Так и ускакал, больше не видали». «Так значит, Костоправ уехал из города. Что ж, это даже лучше. Одной головной болью будет меньше». «Ну, и на том спасибо. Бывай». Кейн уже было пришпорил коня, но остановился и обернулся. «А который час не подскажешь?» «Подскажу». Уолтон вытащил из кармана маленькие часики и всмотрелся в циферблат. «Без двадцати полдень!» Кейн кивнул и, развернув коня, поскакал к центру города. До полудня оставалось еще двадцать минут. Значит, на праздник он не опоздает.